гамма три. Ты выглядишь точно так же. Нет, Алексис, разумеется, нет. Я старше на двадцать четыре года. Хелена, ты прекрасна. Так же, как тогда. Жар прихлынул к уже пылающим щекам Хелены, как-то узнал, что я здесь. Услышал слухи в деревне. Потом около полудня мне позвонил Димитрис и сказал, что видел золотоволосую леди и ребенка на дороге из Пандоры, и я понял, что это, наверное, ты. Кто такой Димитриас? Мой сын. Ну, конечно, конечно. Хелена рассмеялась, успокаиваясь. Мы с ими остановились по дороге сорвать виноград. я увидела, как он уставился на меня. Я подумала, что это ты. Как глупо. Он совсем как ты. Ты хочешь сказать, он совсем как я был раньше? Да? Да. Они помолчали. Ну, и как ты, Хелена? Решил сон. Как ты жила все эти годы? Жила? Хорошо, да? Хорошо. Ты замужем? Да. Я знаю, что у тебя есть дети, Хелена. потому что уже видел твоего сына и слышал о дочери. У меня трое, но младший Фред дома, в Англии с отцом. Они присоединятся к нам через несколько дней. А ты? Я был женат на Марии, дочери старого мэра нашего Катикаса. Она родила мне двух мальчиков, но погибла в автокатастрофе, когда Мишелю, младшему, было восемь. И теперь мы, трое мужчин, живем вместе, собираем виноград и производим вино, как мой отец, дед, прадед. И прапрадед до да нас. Мне очень жаль, Алексис. Это просто ужасно. Хелена знала, как банально это звучит, но не могла придумать, что еще сказать. Бог дал, Бог взял. И, по крайней мере, мои мальчики выжили. И Димитрия, с которого ты видела на винограднике, собирается жениться, так что... Род продолжится. Да, я... Кажется, здесь так мало изменилось. Выразительное лицо Алексиса нахмурилось. Нет, на Кипре многое изменилось, как и повсюду. Но это прогресс. Иногда это хорошо, иногда не очень. Некоторые становятся очень богатыми и, как всегда, алчут еще больше. Однако здесь у нас в Катекасе, по крайней мере пока, оазис. Но когда-нибудь застройщики запустят свои жадные пальцы и в наши плодородные земли, они уже засматриваются. Неудивительно. Здесь идеальное место. Знаю. И не думай, что никто в нашей деревне не поддастся соблазну, особенно молодежь. Они хотят быстрые машины, спутниковые тарелки, американский образ жизни, который им показывают по телевизору. А как же иначе? Мы тоже хотели большего Хелена. Так что давай сменим тему и перестанем говорить, как наши родители. Хмыкнул он. Мы есть наши родители, Алексис. «Тогда давай побудем детьми, какими мы были, просто совсем немного». Он потянулся за ее рукой, но тут на террасе появился Алекс. Хелена поспешно убрала руку. «Где имя?» — резко спросил Алекс. «По-моему, на кухне. Сынок, ты уже познакомился с Алексисом?» «У нас одинаковое имя. Оно означает «защитник».» Алексис доброжелательно улыбнулся. «Знаю. Мам, я надеюсь, ими не ушла куда-нибудь, пока ты не смотрел. Ты же ее знаешь. Уверен, она никуда не ушла. Почему бы тебе не найти ее и не привезти сюда познакомиться с Алексисом? И поставь, пожалуйста, чайник. Душа просит чаю. Хелена осела на стуль, чувствуя себя эмоционально опустошённой. Алекс бросил на нее вызывающий взгляд, повернулся и ушел в дом. Красивый мальчик, заметил Алексис. Хорошо сложен. Хелена вздохнула. Он. необычный это уж наверняка а еще очень умный и несносный, и упрямый я люблю его до безумия она вымученно улыбнулась возможно когда-нибудь я расскажу тебе о нем возможно когда-нибудь мы расскажем друг другу о многих вещах тихо сказала алексис вот она алекс вывел заплаканную именно террасу за ней гонялся по кухне кто-то большой полосатый вроде осы. возможно с убойным жалом добавил он О, дорогуша, почему ты не позвала меня? Хелена открыла объятия и ими побежала к ней. Я звала, но ты не пришла. Алекс, спас меня, типа того. Она вылетает и Хелена. Улыбнулся Алексис. Просто, как вы говорите, твой двойник. Я ее так и называю, мини мама. Рявкнул Алекс. Хотя вам, наверное, и не понять. Хочешь чаю?» Алексис, — вмешалась Елена, чтобы разрядить обстановку. «Да, пожалуйста, замечательная английская традиция пить горячее в жаркую погоду», — с улыбкой добавил гость. «Всем известно, что горячий чай охлаждает, поэтому его и пьют в Индии», — заметил Алекс. «И это, конечно, никак не связано с тем, что все они живут за счет чайных плантаций», — пробормотала Елена, состроив гримасу сыну. «Идем ими, ты мне поможешь. Мы мигом». Алекс сел на освободившийся стул, скрестил руки на груди и с вызовом посмотрел на Алексиса. «Ну и откуда вы знаете мою мать?» «Мы познакомились много лет назад, когда она в последний раз гостила у полковника Маклэдена». «Это Ангус, ее крестный. И с тех пор вы маму не видели?» «Ну, вообще-то видел», — улыбнулся Алексис. «Но это другая история. Итак, Алекс». «Тебе нравится Кипр?» «Еще не знаю. Когда мы приехали, было темно, и я провел весь день в постели в связи с возможной малярией. Здесь очень жарко, и повсюду москиты, полосатые осы, я их не люблю. А дом?» «Дом ничего. В смысле, жара адская, но я люблю историю, а здесь и уйма», — признался Алекс. «Это очень исторический край. А если ты любишь историю, то, наверное, знаешь греческие мифы, В них говорится, что Афродита родилась в Пафосе и жила с Адонисом на острове. Можно полюбоваться на его купальню, отсюда всего несколько миль. Будем надеяться, он вытащил пробку, иначе вода будет совсем затхлая, — пробормотал поднос Алекс. — Это красивый водопад среди гор, — продолжал Алексис. — Там можно прыгнуть со скалы в воду, которая прозрачная, чистая и очень освежает жару. «Если захочешь, я тебя туда отведу». «Спасибо». «Но экстремальные виды спорта не моя стихия и вообще». Алекс посмотрел на гостя в упор. «Чем вы здесь занимаетесь?» «Моя семья вот уже сотни лет возделывает здесь виноградники. Мы производим вино. Оно обеспечивает нашей семье хорошую жизнь, и мы начинаем все больше и больше экспортировать за границу. А вот и твоя мама». Хелена вышла на террасу, и поставила на стол поднос. Я уложила ими отдохнуть наверху. Жара и оса утомили ее. «Алекс, будешь чай?» «Да». Он встал. «Присаживайся, мама, я налью». «Я как раз слушал про беды Адониса». «Это ты про водопад?» «О, он такой красивый, правда, Алексис?» Хелена улыбнулась общему воспоминанию. «Вероятно, папа отвезет туда нас всех, когда приедет», громко объявил Алекс. Когда он приезжает? Кстати говоря, в пятницу. О чем тебе прекрасно известно, Алекс? Молока, Алексис? Нет, спасибо. Но мог бы и раньше, правда ведь, мам? В смысле, папа мог бы устроить нам сюрприз и просто появиться здесь в любой момент. Сомневаюсь, Алекс. Ему надо работать. Но он так по тебе скучает. Всегда звонит на твой мобильник. «Знаешь, я бы не удивился, если бы он приехал раньше!» Елена подняла бровь, передавая Алексису чашку. «Ну, надеюсь, он не станет торопиться. Я бы хотела сделать дом поуютнее до его приезда». «Тебе нужна помощь, Елена? спросил Алексис. «Дом долго пустовал. Вообще-то было бы кстати, если ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы привести в порядок бассейн. Его надо почистить и заполнить». «Какой бассейн?» оживился Алекс. «Здесь есть роскошный бассейн, если пройти вон в те ворота и спуститься по лестнице». Хелена махнула рукой в ту сторону. «К несчастью, там, кажется, скопилось много оливок, и, возможно, надо будет заменить несколько разбитых плиток». «Тогда я пришлю Георгиаса», сказал Алексис. «Он кузен моей жены-строитель». «Вы женаты?» спросил Алекс, внезапно оживившись. «К сожалению, больше нет, Алекс. Моя жена умерла много лет назад. Я сейчас позвоню Георгиосу». Алексис достал из кармана мобильник, набрал номер и быстро заговорил по-гречески. Потом убрал телефон и улыбнулся. «А он приедет вечером, а, может быть, к приезду мужа, ты уже сможешь купаться в бассейне». «Это было бы чудесно», — сказала с благодарностью Хелена. Ещё хотела бы знать, где в Пафосе можно купить новый холодильник с морозилкой, плиту, микроволновку. В общем, всё-всё-всё для кухни. На будущей неделе к нам приедет масса народу. Хотя мне беспокоит, сколько времени уйдет на доставку. Доставка не нужна. У меня есть грузовой автофургон, чтобы развозить вино по отелям и ресторанам в округе. Я возьму тебя, и мы всё привезём сами. Ты правда не против? Ничуть. Я буду рад помочь, Хелена. А ты знаешь кого-нибудь в деревне, кто мог бы помочь мне по хозяйству? Время от времени с уборкой, готовкой? Конечно. Ангелина, которая оставила тебе ключи, работала у полковника последний год, что он жил здесь. У нее найдется время, я уверен, и детей она любит. Я с ней свяжусь, и она зайдет поговорить. Спасибо, Алексис, ты спаситель, — благодарно произнесла Хелена, сделав глоток чая. Может быть, я спрошу ее, согласится ли она иногда посидеть с детьми, чтобы мы могли куда-нибудь пойти вечером. «Я могу посидеть с ими, мама!» — вставил Алекс. «Да я знаю, дорогуша, спасибо». «А как насчет самого дома?» — спросил Алексис. «С виду хорошо», — пожала плечами Хелена. «С другой стороны, я не специалист. Я попрошу Георгиаса. «Взглянуть, когда он придёт смотреть бассейн, например, канализация и проводка. Их никто не касался много лет, и мы должны убедиться, что они надёжны». «Знаю», — вздохнула Хелена, — «это и правда шкатулка Пандоры. Я почти не смею её открыть». «Ты знаешь легенду об этом доме?» — спросил с мальчика. «Нет», — буркнул тот в ответ. «Это хорошая легенда». Говорят, будто любой, кто приезжает пожить в Пандоре в первый раз, влюбляется, находясь под ее кровом. Правда? — Алекс поднял бровь. — К пятилетним это тоже относится. Я заметил, что я ими сегодня как-то мечтательно посматривал на своего игрушечного ягненка. — Алекс, не груби! — прикрикнула Хелена, у которой, наконец, лопнуло терпение. — Ах, он мальчик и боится любви. Алексис нисходительно улыбнулся. Но когда она придет, он встретит ее радостно, как все мы. Ну, мне пора. Он встал и Хелена следом. Счастлив видеть тебя, Хелена, сказал он, тепло целуя ее в обе щеки. Я тоже Алексис. Я зайду завтра в 9 утра, и мы поедем в пафос, да? Адье, Алекс, приглядывай за матерью. Всегда, насупился Алекс. До свидания. Алексис кивнул ему, пересек террасу широкими шагами и исчез из виду. «Ей-богу, Алекс!» — раздраженно вздохнула Хелена. «Обязательно было хамить?» «Но я же не хамил, мам. Хамил. И знаешь это. Почему он тебе не понравился?» «Откуда ты знаешь?» «Ой, да ладно, Алекс! Ты изо всех сил старался противоречить. Прости, но я ему не доверяю. Пойду посмотреть бассейн, если ты не возражаешь». «Ладно». Хелена смотрела, как сын неспешно идет по террасе, радуясь, что он хоть ненадолго оставил ее в покое, что они оба ушли. Эти двое мужчин, которые носят одно и то же имя и вершат суд в ее сердце. Когда потрясение от появления Алексиса начало утихать, она подумала, что тогда он был почти мальчиком, всего на несколько лет старше ее сына. А теперь он стал зрелым мужчиной, Но сущность его осталась неизменной. Хелена задумчиво потерла нос. Никто не забывает первую любовь, и каждый верит, что его личный опыт уникален. Не имеет равных помощи, страсти и красоте. И разумеется, то первое лето здесь с Алексисом, 24 года, хранилось у нее в памяти как бабочка, навеки застывшая в янтаре. Они были так молоды. Ей почти шестнадцать, ему почти восемнадцать, и все равно он ничего не знал о последствиях их отношений или о ее жизни с тех пор и о том, как их любовь изменила всю ее жизнь. Внезапный страх сжал сердце Хелены, и она вновь усомнилась, стоило ли сюда приезжать. Уильям появится через несколько дней, а она никогда не рассказывала ему об Алексисе. Какой смысл говорить о человеке, который был всего лишь тенью из прошлого. Но Алексис перестал быть тенью. Он был очень даже живым и настоящим. И никуда было не деться от факта, что ее прошлое и настоящее вот-вот столкнутся. Телефон Хелена зазвонил, как раз когда она ставила ужин перед Алексом и им. «Алекс, ответь, пожалуйста», — попросила она, ставя перегруженный поднос на стол на террасе. «Алло», — сказал тот. «Ага, привет, пап. У нас полный порядок, за исключением того, что мама, судя по всему, собирается накормить нас ими маринованными козлиными яйцами в соусе из рыбьих какашек. Наслаждайся пиццей, пока можешь, вот мой совет. Ага, передаю трубку маме, пока». Хелена подняла брови и устало вздохнула, беря у сына мобильник. «Привет, дорогой Все хорошо?» «Нет, я их не травлю. Они пробуют сыр фету». хомус и тарамасалату. «Как Фред?» Зажав телефон между плечом и подбородком, Хелена разгрузила поднос. «Хорошо. Побеседуй с ими, а мы поговорим позже. Ладно, пока. Это папочка». Хелена передала мобильник дочери. «Привет, папочка. Да, все хорошо. Алекс умирал сегодня утром, а мы с мамочкой видели принца в поле, как рвали виноград. Но у нас могла арестовать полиция». поэтому пришлось его оставить. Но потом мы все-таки нарвали ягод на обратном пути, и папочка принца пришел повидать нас и выпил чаю, и был очень славным. А на ланч я ела кетчуп и картошку, и здесь очень жарко. И...» Ими остановилось, чтобы вдохнуть воздуха, и прислушалась. «Да, я тоже люблю тебя и немножко скучаю. Ладно, папочка, скоро увидимся». Она почмокала губами, изображая поцелуй, и опытной рукой нажала правильную кнопку, чтобы закончить разговор. Потом посмотрела на тарелку. «Алекс прав. На вид фу». Хелена еще ежилась из-за разговора ими с отцом. Она положила два кусочка пита на тарелку и добавила чайную ложку хумуса. «Попробуй». можно добавить кетчуп, мамуся?» «Нет, нельзя». Хелена скормила ими маленький кусочек хлеба с хумусом, подождала, пока вкусовые рецепторы дочери вступят в действие, и в конце концов еда заслужила чуть заметный одобрительный кивок. Так-то лучше. Я знала, что тебе понравится. — Из чего это сделано? — спросила имя. Бараний Ну, барана! Бррр! — имя содрогнулась. — Ты имеешь в виду их какахи? — Не глупи, ими возразил Алекс, который еще ничего не положил в рот. «Баранинут — это вроде гороха, только он не зеленый. «Прости, мам». Алекс поднял руки, словно признавая поражение. «После сегодняшнего утра аппетит еще не вернулся». Ладно, Телена была не в боевом настроении, но бассейн — это хорошо, правда? К папиному приезду его должны будут наполнить. Вот ты ими попробуй тарамасалату, а завтра в пафосе мы можем купить лежаки. «Фу!» Ими неизящно выплюнула содержимое рта на тарелку. Ими, прости, но это гнусь, гнусь, Ими. И не повторяй за мной, пожалуйста. Пожурил ее Алекс, стараясь сохранить серьезный вид. Тебе всего пять. Да, тебе пять. И принцессы не произносят такие слова, как гнусь. Правда же, Алекс? Хелена тоже давилась от смеха. А теперь? Пока я перезвоню папе, давай Алекс отведет тебя наверх и уложит. Потом я приду и расскажу одну из твоих любимых историй. — Ладно. Я хочу о том, как ты танцевала балет в Вене, и принц повез тебя к себе во дворец на бал. — Договорились, — согласилась Елена. — А теперь марш отсюда. Дети скрылись в доме, а она взяла мобильник и позвонила домой. — Привет, дорогуша, — сказал Уильям. — Ужин прошел успешно. Оставляю это на милость твоего воображения. Оно, пожалуй, к лучшему. Ну как? Хороший день. Насыщенный. Похоже на то. О каком принце говорила имя? О, просто сын старого друга. Понятно. Пауза. Хелена, дорогуша. Медленно начал Уилли. Я хочу попросить тебя кое о чем. Что? Я, ну, не уверен, как сказать себе, но... Это Хлоя. Она здорова? Да, да, она в порядке, по-видимому. Хотя я могу полагаться только на то, что говорит мне директриса пансиона, как тебе известно. Сегодня я получил письмо от ее матери. Письмо от Сеси, Силы Небесной. Выдохнула Хелена. Она на самом деле взялась за перо и бумагу? Настоящее чудо для твоей бывшей жены, не правда ли, дорогуша? Пожалуй, но дело в том, да. Она хочет отправить Хлою к нам на Кипр. Дневник Алекса. 11 июля. Продолжение. Этот отдых, цитируя мою младшую сестренку, с каждой секундой становится все гнуснее. Комары, жара, старые дома посреди засушливых полей, где никогда не слышали о широкополосных сетях и давильщик винограда, мечтающий придавить мою мать. Не упоминаю уже, что Джул, Саша, Виола и Рупс, этот безмозглый нендерталец, приезжают на следующей неделе. Хорошо бы начать кампанию в защиту всех детей, родители которых лучшие друзья, чтобы привлечь внимание к их положению. Только потому, что предки в детстве делились конфетами и секретами, потом перешли к алкоголю, и со временем совместному приучению к горшкам не обязательно означает, что дети лучших друзей будут испытывать такие же чувства к отпрыскам другой стороны. У меня внутри все обрывается, когда я слышу эти вечные слова. «Алекс, дорогуша, Чандлеры приезжают. Ты будешь любезен с Рубсом, правда же?» «Ну да», — отвечаю я, — «постараюсь, дорожайшая матушка». Но когда Рупс якобы случайно бьет меня по яйцам при захвате во время товарищеского матча по регби или бежит к мамочке с воплем, что я сломал его игровую приставку, когда сам же уронил ее на пол, а я наступил на нее, потому что не знал, что она там, это может быть непросто. Рупс практически мой ровесник. А чего еще хуже? И мы как день и ночь. Он, возможно, именно такой сын, какой понравился бы моему отчему Вильяму. Прекрасный спортсмен, шутник, всеобщий любимец и настоящий злобный поганец, когда никто не видит. А еще он туп, как пробка, считает, что Гомер — это звезда Симпсонов и потому-то и знаменит своей философии. У нас мало общего, у Рубса и меня. У него есть младшая сестра по имени Виола, сплошь рыжие волосы, веснушки и кроличьи зубы и такая бледная, что чуть ли не прозрачная, как маленький призрак. Мама как-то сказала мне, что Виола приёмные. Будь я на месте Чандверов, то потребовала бы ребенка, который имел хоть какое-то сходство с моим генофондом, но, может быть, больше никого в тот момент под рукой не оказалось. И с учетом ее робости и подавляющей личности Рупса не берусь утверждать, что ее знаю. И в довершение ко всему мама только что сообщила мне, что сюда собирается и моя сводная сестра Хлоя. Я помню ее очень смутно, потому что не видел шесть лет. ЧС — чертова стерва. Как ее ласково называют в нашем доме, она же бывшая жена моего отчима запретила Хлою видеться с отцом, когда мама забеременела ими. Бедный папа. Он делал все, что мог, чтобы видеться с дочерью. Вот правда. Но ЧС внушила Хлое, что ее отец — исчадие ада, потому что не будет покупать ей мороженое, которое стоит больше фунта, если подумать, он и нам не покупает. И в конце концов папе пришлось отступить. После многочисленных и разорительных судов, когда он пытался получить к ней доступ и проиграл, даже социальный работник сказал, что так, возможно, лучше, потому что мать жутко изводила Хлою, стоило то хотя бы упомянуть папу. И борьба вредила ее психике. Так что ради Хлои папа отступил. Он редко говорит об этом, но я знаю, что он очень по ней скучает. Самое большее, что ему позволено это писать ей открытки на день рождения и Рождество и выписывать чек на очень дорогой пансион, где она учится. Так, почему она вдруг появляется? Очевидно, как говорит мама, у ЧАЭС появился кавалер, бедняга. Она устрашающая женщина. Я, признаться, испугался в тот единственный раз, когда видел ее. потому что она злющая и, возможно, исключительно хорошо выглядит в черном. Она, должно быть, что-то намешала в своем котелке и напоила этого своего бедного кавалера, потому что он хочет увезти ее на юг Франции на лето. Очевидно, он хочет побыть с ней наедине. Надеюсь, его ноги не окажутся на тарелке с лапками других лягушек. Вот и все, что я могу сказать. В общем, в результате Хлоя достанется нам. Мама явственно нервничала, когда рассказывала мне, но не показывала виду, говоря, как здорово это будет для папы после стольких лет разлуки с дочерью. Больше всего меня встревожило, когда она сказала, что будет тесновато, потому что Хлое нужна отдельная комната, и некоторым придется ужаться. Я знаю, на что она намекает. Мне очень жаль, но я ни за что, ни при каких обстоятельствах не буду жить в одной комнате с Рубсом. я буду спать в ванной. Или, если потребуется, на улице или где угодно, только не с ним. Я могу вытерпеть вторжение в мое личное пространство в течение дня, если буду твердо уверен, что оно останется неприкосновенным ночью. Так что, дражайшая матушка, это исключено. Еще она сказала, что мы должны оказать Хлое радушный прием, помочь ей почувствовать себя частью нашей семьи. Нашей Как назвать полную противоположность нуклеарной семьи? Господи, дисфункциональная, что ли? Кому-нибудь следовало бы написать о нас диссертацию. Может, взяться самому? Едва не отравившись кипрским спреем от комаров, который мама купила мне в магазине и который так переполнен запрещенными пестицидами, что наверняка убьет заодно и меня, я лежу в постели, глядя в потолок и пытаюсь разобраться. «Сколько кровей намешано в нашей семье! Вот только хотел бы я знать все о своей».